Рафаэла Джаваньоли, Мессалина, Роман, перевод с английского, Масура, Москва, мир книги, литература, 2006 год, женские лики, символы веков. Глава 1. Что происходило в Риме после смерти императора Тиберия Цезаря? Примечание. Тиберий ⁇ римский император. Годы жизни. 42-й год до нашей эры, 37-й год нашей эры. Проводивший диктаторскую политику, известен жестокостью и лицемерием. Конец примечания Нескончаемые людские потоки текли по улицам, ведущим к форуму, к храму Кастера и Палукса. Примечание. Форум здесь, Форум Романум центр политической и общественной жизни в Древнем Риме. Развиваясь с VI века до эры, эта площадь превратилась в парадный архитектурный ансамбль. Храм Кастера и Полукса построен императором Тиберием в VI году нашей эры. Конец примечания. Тысячи взволнованных голосов сливались в один невнятный гул в котором тонули отдельные слова и фразы, вопросы и ответы. Тысячи лиц объединяло выражение тревог ожидания, смешанного с недоверием к происходящему. Форум был уже переполнен людьми, в основном мужчинами, хотя не было недостатка и в женщинах, и детях. Почти все суетились, отчаянно жестикулировали и толкались. Кто-то старался протиснуться к кури и Юлия, Кто-то пробирался к базилике Цезаря-диктатора. Примечание. Курия Юлия была построена в честь императора Юлия Цезаря, возведена на месте Курии Гастилия, сгоревшей в 52 году до н.э. Базилика. Здесь судебное или торговое здание, разделенное внутри рядами колонн. Конец примечания. А горожане все прибывали, напирая друг на друга со стороны улиц Сакра, Нова, Сарина и других входов на площадь. И с каждым новым приливом этой толпы, неспокойной, как бурлящая весенняя река, с ее готовностью выйти из привычного русла, нарастало напряжение собравшихся перед храмом Кастера и Палукса. Где двигаться уже не могли, Там пробовали заводить разговор. «Это правда? Возможно ли? Тиберий умер? Тиберий мертв?» «А может быть, это одно из тех мошенничеств, к которым он столько раз прибегал?» Нахмурившись, воскликнул старый Центурион, судя по знаку, из германских когорт, сухощавый человек лет 60, с бронзовым выжженным солнечными лучами лицом. Примечание. Центурион — командир воинского подразделения, численностью около ста человек, ходившего в состав легиона. Когорта — воинское подразделение, численностью в триста шестьдесят — человек. Конец примечания. Глухой рокот прокатился по толпе. Кто это? Сумасшедший. Возмутительно. Клеветник. Республиканец. Доносчик взвизгнул толстый паросид в белой тунике, вернее когда-то белый до непристойности замусоленной и запачканной в винных подтеках. Примечание. Поросит от греческого нахлебник. Человек без определенных занятий, живущий на содержании богатых римлян или за счет всевозможных подачек. Конец примечания. Эй, ты гаркнул в ответ Центурион. Думаешь, если нас разделяет эта толпа евнухов и андрогинов, то я не справлюсь с тобой? Примечание. Евнухи — кастрированные мужчины. Андрогины здесь — мифические бесполые существа. Конец примечания. Клянусь, следующее слово застрянет у тебя в глотке. Я — римлянин из трибы Эмилия, 19 лет воевал под началом Божественного Августа да еще 23 под руководством его преемников. Примечание. Трибы, части, на которые делилась римская территория, а также граждане. Здесь территориальный избирательный округ, имевший один голос в трибунальных комиссиях.